Пахла на темном полюсе странно. Не то чтобы неприятно, но непривычно. Чувствовались сырость и легкий запах плесени, как в резиденции министра под горами. Еще были нотки подпрелой органики, как после дождя в хвойном лесу, и чуть-чуть цветочного аромата. Остальные примеси Артуру идентифицировать не получалось. Он мог бы спросить у андроида, но решил этого не делать. Не так уж это важно. А что было важно, тут совсем не пахло богиней. Для того, чтобы хоть что-то увидеть вокруг, пришлось включить прожектор боевого костюма на полную мощность. Но даже этого хватило лишь для того, чтобы едва разогнать мрак. Тот, кстати, завис по краям освещенной зоны и клубился, словно туман, излишне прохладным утром. «Жутковатая обстановка», — сказала Энджи. «Куда нам дальше?» Артур повел прожектором. Совсем рядом с местом посадки обнаружилось нечто вроде кратера, с подобием спуска вдоль уходящей в колышущуюся тьму стенки. «Судя по всему, вниз», — ответил юноша. Впрочем, долго спускаться не пришлось. Совсем скоро стена стала полом, а двое прибывших вступили в некое подобие пещеры или грота. Кажется, где-то недалеко плескалась вода. Затем послышался неясный шорох, что-то промелькнуло позади, и тут же перед Артором Энджи выросла гора живого мрака, еще более темного, чем окружающий Отличался он тем, что свет втягивался в него, как волосы с ковра в пылесос, серел, а затем умирал Другого слова молодой человек подобрать бы не смог «Добро пожаловать!» – прогрохотала вокруг. Также оглушали свежие блокбастеры в электротеатре. Артур поклонился, подыскивая в это время подходящие слова. «Приветствую», – сказала Энджи. Но по ней было видно, что ей тоже не по себе. «Оставим условности рабам богиньки», – произнес Грайм уже почти не оглушающим голосом но тут же прорычал с прежней силой. «Стоп!» Щупальце живой тьмы протянулось за спину Артуру. «За тобой следят!» «Кто?» — молодой человек невольно обернулся. «Не отсюда!» Демон, кажется, во всем разобрался и успокоился. «Ладно, займусь этим позже!» «Точно ничего страшного!» поинтересовался Артур. «Я страх», — ответил на это Граем и издал странный звук, похожий больше на кашель. «Это здорово!» — юноша подобострастно улыбнулся. «Какой у нас план?» «Это мы сейчас обсудим», — ответил демон. «Но должен признаться, что голод глушит логическое мышление». «Чем могу помочь?» Отправка нашего дорогого андроида за парочкой юнцов. Я хочу выпить их эмоции!» «Я не пойду», — сказала Энджи. «Я приказываю тебе», — спокойно проговорил Артур, буравя андроида взглядом. «Вперед!» По ней было видно, что она пытается сопротивляться программе, но ничего не получалось. Энджи вышла обратно к флайтопу, села в него и полетела на поиски пищи для Грайма. За двумя подростками, которые смогут хорошенько испугаться. Натуральные слезы заливали ее лицо. «Так вот», — продолжил демон, — «как ты понимаешь, пять седьмых — это не совсем то, что я хотел бы получить от жизни». Снова странные звуки, похожие на кашель курильщика, но точно им не являющиеся. «Я хочу снова стать целым, и ты мне в этом поможешь!» «Готов прямо сейчас!» — выпалил Артур и вытянулся по струнке. «Расслабься, терпеть не могу подобострастия. Молодой человек выдохнул. «Я понимаю, что ты займешься моим воссоединением», — сказал Грайм. «Но давай подумаем о том, что тебя ищут по всей планете. Всюду датчики, камеры, ловушки, перехватчики, полиция, армия, беспилотники, спутники. Один Галилео чего стоит? богинь вот тоже не дремлет». Мне, по правде сказать, сложно было скрывать тебя при полете сюда, а дальше будет только хуже. Скажем так, не пройдет и десяти минут после того, как ты выйдешь отсюда, и тебя схватят в любой точке мира. Что же мне делать? Артур оценил угрозы, описанные демоном, и сник. Позволь, я сотру твое лицо. Тогда тебя никто не узнает. — А вернешь его мне, когда я закончу? — Конечно, если только оно тебе потребуется. Подумай, ты же сможешь быть, кем захочешь. — Согласен, делай! Артур закрыл глаза и почувствовал легкое дуновение, словно воздух из влажного подвала на мгновение коснулся его лица но тут же умчался по другим, более нужным делам. Затем он ощутил, будто некая пленка отлипает от кожи. Вспомнилась Шарлин со своими бесконечными косметическими процедурами. «Готово», — сказал Грайм, — «посмотрись в зеркало». Свет стал значительно ярче и пробился сквозь зажмуренные веки юноши. Тогда он открыл глаза и увидел, что прожектор вновь набрал силу. Демон перестал похищать свет. На гаджете, встроенном в перчатку костюма, Артур вызвал функцию зеркала и вгляделся в него. Сначала он ничего не понял, но затем увидел, что вместо лица у него теперь самый натуральный изгусток мрака. Родной брат, правда, меньший, того, что клубится напротив. «А так меня не схватят?» — спросил он, не скрывая скепсиса. Грайм расхохотался. Да, это был все тот же звук, больше похожий на кашель смертельно больного раком легких. Но он уже больше стал похож на затяжной хохот столь же нездорового человека. «Представь любого, кого захочешь», — наконец сказал он. Артур отшатнулся, увидев в зеркале Шарлин. Затем пригляделся к ней и хищно улыбнулся. На лице правительницы Запада эта улыбка смотрелась неестественно и жутко, но молодому человеку понравилось. Потом он увидел в зеркале Арнольда, затем Энджи. Вместе с этим он чувствовал, как изменяется его тело, подстраиваясь под выбранную личину. «Годный девайс», — произнес Артур, убирая зеркало. «Теперь давай к плану». «Слушай, первая из оставшихся моих частей заперта сейчас в известняковых катакомбах недалеко от Энджи». Она наиболее злобная из нас, поэтому ты должен запомнить некоторые правила, чтобы выжить.